Глава третья. «Девять лет спустя. Эльза Грайс. Ваше собеседование назначено на сегодняшнее утро на девять часов». Я щёлкнула полиару, тонкому серебряному браслету с несколькими разноцветными камнями, выполняющими разные функции. Ещё раз перечитала всплывшее голографическое сообщение и в которое раз за последние несколько дней попыталась утихомирить бушевавшее во мне раздражение. Уже два года, как я работаю в пиар-отделе «Звёздного ветра» компании, оказывающей широкий спектр услуг от организации экскурсий и праздников до перевозки ценного груза в дальние уголки космоса. И меня абсолютно всё устраивало. Должность не самая простая, но интересная — копирайтер. Я писала тексты, составляла пресс-релизы и анонсы мероприятий. Мне большего и не нужно. Во-первых, это дело любимое. Слог у меня легкий, приятный. Это не раз отмечали мои преподаватели ариадской звездной академии, в которой я закончила факультет журналистики, и не осталось в пресс-службе учебного заведения, куда всеми силами меня пытались пристроить в pr менеджеры Именно потому, что писать мне нравилось больше, чем заниматься организационной работой. А во-вторых, в большом коллективе звездного ветра так легко было затеряться и остаться незамеченной. Это для меня безумно важно из-за тайны, что я хранила. А теперь вся моя выстроенная жизнь рушится. Начальница отдела, где я работаю, вышла замуж и сегодня отправляется с супругом жить на его родную планету. Нет, я искренне за неё рада и от всей души желаю ей счастья, но... Почему-то именно меня сочли с самой подходящей кандидатурой на её должность. И ведь не откажешься. Ни единой причины для этого нет. У меня имеются и нужные и умения, и никаких нареканий от начальства я не получала потому что всегда ответственно относилась к своей работе. Я не удержалась и ударила в стену кулаком, выплескивая отрицательные эмоции. Пальцы заныли. Костяшка одного из них оказалась содрана, но мгновенная регенерация сделала своё дело. И кожа зажила на глазах. Девять лет прошло, как у меня появилась эта мутация. Я до сих пор не привыкла. И каждый раз, когда случайно поранюсь, надеюсь, что, как и любой Ариат, воспользуюсь прибором для заживления мелких ссадин. А ведь пора уже смириться и перестать бунтовать. Просто принять себя со всеми изменениями, такой, какая есть. Но сколько я ни пытаюсь, не могу этого сделать. Способности третьего уровня не принесли счастья моему старшему брату, которому пришлось много лет назад покинуть Ариату. Они поставили его под удар, лишили дома и семьи. Зная это, разве я могу мечтать о подобном даре? Но он у меня есть, и с этим приходится считаться. Скрывать его, чтобы не попасть под давление властей планеты, контролировать и развивать. И всё это мне удачно удавалось делать вот уже несколько лет. Так что никто даже не подозревал о живущем и работающем рядом с ними эмпатии. Но как скрыть способность третьего уровня, когда ты всё время будешь на виду и вынуждена общаться со множеством людей? Выдержали? «И если нет, что со мной станет?» Эта мысль неожиданно перебилась странной эмоцией ненормальной нежности и абсолютного счастья. Я нервно дёрнулась, врезалась плечом в стену, возле которой стояла, и принялась судорожно проверять установленные щиты. Насколько же я ослабила контроль, что стала считывать чужие чувства? Только этого мне не хватало. Я прислонилась к стене, закрыла глаза и старательно выровняла дыхание. Привычно попыталась остановить чужие эмоции на фоне, восстанавливая свою защиту. Но сегодня справиться с этим сразу не получилось. Слишком долго во мне копилось раздражение, которое невозможно выплеснуть, и чересчур яркими и чистыми были чужие чувства. Возник даже соблазн потянуться к их обладателю и узнать о нём побольше. Но я отказалась от этой мысли. В доме, где находилась моя служебная квартира, в основном жили другие сотрудники «Звёздного ветра» в том числе и ариаты с третьим уровнем способностей. Если наткнусь на них, незамеченным это точно не останется. Единственное место, где я могла ослабить контроль и вернуться в нормальное состояние равновесия, это тренировочный полигон компании, в которой я работала. Но из-за поспешного увольнения моей непосредственной начальницы на меня в последние дни свалилось столько работы, что на тренировке не было ни времени, ни сил. Я постояла ещё несколько минут и решительно открыла дверь. У меня всё же есть немного свободного времени сейчас. Специально сегодня встала пораньше, чтобы привести себя в адекватное состояние. Обычно любая физическая нагрузка помогала в этом. Парк «Четыре сезона», прозванный так из-за разных климатических условий в его частях, находился возле дома и ранним утром был практически пуст. Всё, что мне понадобилось, спуститься на нижний этаж и пройти стоянку флайеров. Немного помедлив, выбрала зону, где царила весна. Аллея с цветущими вишнями, обычно занятой многочисленными влюблёнными парочками, столь ранний час никого не привлекла. И я, сделав на небольшой полянке разминку, отправилась на пробежку, вдыхая цветочный аромат. Бег выгнал из головы ненужные мысли, ослабил эмоции, а йога на чистом воздухе, которой я занималась несколько лет, привела чувство в порядок. В квартиру я возвращалась вполне спокойная и уверенная в себе, сила снова под контролем. А значит, на собеседование с Наром Маркусом, владельцем «Звёздного ветра», я должна справиться. Может, как и в прошлый раз, когда я устраивалась на работу, мне повезёт, и мои способности останутся для него незамеченными. Тогда Нар Вейрос был слишком вымотан, счёл мои попытки удержать щиты обычным волнением. Да и мысли мои считывала лишь поверхностно. И вот это явно произошло не из-за усталости, скорее, из деликатности. Нар Маркус, которым я сталкивалась лишь раз, но много о нём слышала, не лез в личное пространство своих сотрудников. И это вызывало невольное уважение. Но сдаётся, если дело коснётся чьей-то жизни и потребуется его вмешательство. Действовать он будет решительно. И пощады от него ждать не придётся. Я почувствовала это ещё тогда, на первом собеседовании, по жестам и взглядам мужчины. «Здесь даже не нужно быть эмпатом. Все мы, защищая самое дорогое, своих близких и друзей, готовы порой переступить границы». Я вынырнула из своих мыслей и направилась к стоянке флаеров. До встречи с Наром Маркусом оставалось меньше часа. Маркус Вейрос. Ри, рад тебя видеть», — улыбнулся я, смотря на друга, входящего в приёмную моего кабинета в звёздном ветре. Ника тут же скинула все мелькавшие перед ней голограммы и поднялась, одетая в светлое платье и голубой пиджак с русыми волосами, собранными в хвост. Она была невероятно прекрасна, и на миг я даже забыл обо всём на свете. «Пойду заварю для вас чай. Рик, вы земляничный пьёте?» — приветливо улыбнулась моя жена. «Он весьма вкусный». «Не откажусь», — ответил Рик. «И можно на ты, если вы оба не против». «Да уж, какие между нами церемонии!» — махнула я рукой, наблюдая, как Ника, кивнула и исчезла в подсобке. Так бы и пошёл за ней следом, поймал в объятия и поцеловал. От этой мысли сладко заныло внутри, а на лицо полезло самое глупое из существующих на свете улыбок. «Никогда не видел тебя таким счастливым», — заметил Рик, и я повернулся к другу. Одетый в простой чёрный космокомбинезон, собранными в хвост длинными волосами и серыми блестящими глазами, Рик выглядел весьма внушительно и уверенно. «Когда-нибудь и ты встретишь свою половинку, Рик», — подбодрил я друга. «И буду выглядеть так же, эм, странно», — хмыкнул он, подобрав весьма мягкое слово для сравнения ситуации. «Поверь, я ещё адекватен», — ответил весело. «А кто из ариатов с третьим уровнем перегибает палку?» Тут же с любопытством спросил Рик. «Шархат на прошлой неделе кормил свою жену с ложечки, и этим шокировал весь лабораторный отдел «Звёздного ветра», где КАС работает. Такие слухи по компании теперь ходят. Впрочем, КАС беременна, и Шархат ещё неплохо держится, раз моя компания цела», — усмехнулся я. А до этого Диар, оберегая Алекс, заморозил нового сотрудника, пытавшегося пригласить его жену на свидание. От неё теперь разве что роботы-уборщики не шарахаются. Рик по-доброму улыбнулся и уверенно заявил. «Знаешь, чем больше тебя слушаю, тем сильнее хочу со всеми ними познакомиться». «Я от тебя другого и не ожидал», — заметил я. Дверь подсобки открылась, и появилась Ника с подносом в руках. Я тут же забрал его у неё, отмечая, что помимо чайника с чашками жена заботливо приготовила и тарелку с бутербродами. «Хватит гостя уже в приёмной держать», — заметила она, с трудом сдерживая смех. «Рик, проходи в кабинет, а то мой муж так и будет здесь вести разговоры, забыв обо всех правилах гостеприимства». «Пойдём», — кивнул я другу и покосился на Нику, снова защёлкавшую голограммами. «Не забудь у тебя в девять собеседований с сотрудницей, претендующей на должность начальника твоей пресс-службы», — напомнила она. «Спасибо, что бы я без тебя делал», — улыбнулся жене. «Люблю тебя». «Я тебя ещё больше», — отозвалась она и ласково посмотрела на меня. Я глубоко вздохнул и зашёл в кабинет. Замерзший Рик смотрел в окно на раскинувшийся город и обернулся, едва я открыл дверь. «Присаживайся и угощайся», — вежливо предложил я, сам располагаясь в одном из кресел. Друг невольно бросил взгляд на лиар отмечая время. После долгих и не самых простых переговоров с лидерами Ариаты мне удалось выбить для него разовый пропуск на планету на определённое время. И нарушать договорённости он не мог. Рик расположился неподалёку от меня, с наслаждением сделал глоток ароматного чая и вздохнул. Вот сижу у тебя в кабинете. Ощущение, что вернулся домой. Неожиданно сказал он. Задумчиво погладил металлический столик. Тот пошел волнами и под прикосновением Рика покрылся новым рисунком. Извини, вздохнул он. Сейчас исправлю. Оставь, мне не привыкать. Диар и Шархат несколько раз вообще умудрялись разнести мой кабинет. Думаешь, не понимаю, как сложно нам порой сдержать эмоции. — спросил я. Последний раз мне это дорого и обошлось. Тихо заметил он, и я вздохнул. Когда девять лет назад лидеры Ариата попытались надавить на Рика, чтобы заставить работать на правительство, друг не согласился. Слишком непросто и опасен его дар — управление металлами. Сам же знаешь, одно дело по кусочкам разносить пиратские корабли, другое — участвовать в завоевательной войне которые несколько лет назад планировали развязать наши правители. Словно поймав мои мысли, сказал Рик. Я не собирался становиться убийцей тогда и не хочу им быть сейчас. Правда, это не помогает Ириатам не считать меня чудовищем. Не думаю, что они считают тебя таким, — осторожно заметил я. Я разговаривал с Кадуром, и они тоже осознают, как были неправы, пытаясь на тебя надавить, шантажировать моей семьёй. Горько сказал Рик. В его глазах мелькнули тоска и печаль. У друга, в отличие от меня, была хорошая и крепкая семья — родители и младшая сестра, которые его искренне любили, поддерживали и не боялись его способностей. Для ариаты с третьим уровнем дара это редкость скорее исключение из правил, непозволительная роскошь. Неудивительно, что когда их похитили, и, судя по данным, замешаны в этом были лидеры Ариаты, Рик сорвался и разрушил практически до основания здания, где его держали. Найти и вернуть свою семью у него не получилось. А после объявленной на него охоты всех одарённых, работавших на правительство, он был вынужден бежать с Ариата. Друга объявили преступником. Да, все обвинения с тех пор, кто находился под давлением Дайруса, сняты. Но у Рика иная ситуация. Оправдывать его за разрушенное здание никто не собирается, как и дарить возможность вернуться на Ариату. Не помогло даже моё влияние. «Мне так жаль, что тогда я поздно узнала случившемся и ничем не смог тебе помочь», — искренне заметил я. «Маркус, ну что ты такое говоришь? У тебя же тогда мать умерла», — покачал он головой. «Я постараюсь помочь тебе, чем смогу». Подключил свои связи. Надеюсь выяснить, что стало с твоей семьёй. Правда, спустя столько лет разыскать их сложнее. Даже в мыслях у правителей планеты я не нашёл никакой информации. Рик вытаращился на меня. Ты серьёзно проник сквозь все щиты, чтобы узнать что-то о моей семье? Так рискнул, выдохнул он. Да. Буду должен, серьёзно ответил друг. Когда появится возможность вернуться на Ариату, «Подумаешь над предложением работать в звёздном ветре?» Усмехнулся я, Ирик неожиданно рассмеялся. «Хитрый лис, каким был таким и остался. Всегда переманиваешь на свою сторону кого-то. Хм. Интересного нашёлся я. Да никто и не возражает. Теперь мы рассмеялись вместе. На самом деле, Маркус, я искренне благодарен тебе. И за помощь, и за поддержку, и за возможность побывать на Ариате, и за твоё доверие. Рик знал, что пропуск ему дали под мою ответственность. И если он нарушит договорённость, отвечать придётся мне. Но для меня этот риск оправдан. Я слишком хорошо понимал, каково это — быть не таким, как все. Тем, кого считают чудовищем, опасаются, избегают. Если бы не Диара, потом не Шархат, и у меня бы нормальных друзей не имелось. «Сочтёмся», — усмехнулся я. Тут же посерьёзнел, посмотрел на друга. «Рик, Алекс, жена Диара, интуит, и вчера сказала, что у тебя появится шанс вернуться на Ариату. Так сложатся обстоятельства. Главное — не упустить нужный момент». «Правда, она сообщила, что это не будет легко и просто, но я не упущу эту возможность», — твёрдо сказал Рик, сверкая серыми глазами. «Хотя, признаться, с тех пор, как пару месяцев назад я услышал предсказание от Ренаты, подруги твоей жены, Все ещё нахожусь в смятении. Как-то раньше мне не доводилось сталкиваться так близко с подобными гранями менталистики, ясновидением и развитой интуицией. «Ничего, вот познакомишься с Алекс, привыкнешь», — отмахнулся я. Рик усмехнулся и немного недоверчиво покачал головой, на мгновение о чём-то задумавшись. «Но мы же не только мою ситуацию собирались обсудить», — перевёл он тему. Ты говорил, у тебя для меня есть какое-то предложение. Да, мне не помешает капитан, не раз бывавший на планетах в дальнем космосе, чтобы наладить торговые и дипломатические отношения. Ты предлагаешь мне работу, Рик, честную, ответственную, связанную с перевозками груза на далёкие планеты. «Будто до этого я занимался разбоем», — фыркнул он. «Отлов пиратов по заказу вряд ли так назовёшь» заметил я. «Но теперь работа будет спокойная. Моя команда весьма удивится», — хмыкнул Рик. «Но я согласен». Я открыто улыбнулся, подлил другу чаем и принялись обсуждать детали сделки. Проблем с перевозкой быть не должно. Рик — капитан опытный, и сильный, а его удар открывает немало возможностей. И если учесть, что Алекс, несмотря на некую непредсказуемость путешествия, составит маршрутный лист... Идеи всё больше мне нравилось. Да и у Рика загорелись глаза. Когда мы заканчивали разговор, я сбросил все необходимые файлы другу на лиары и мы крепко пожали руки. «Рик», — открывая дверь приёмной, позвал я, «постараюсь помочь тебе разыскать семью, обещаю сделать всё возможное и...» «Рик», — оборвал меня взволнованный, незнакомый женский голос, Мы с другом обернулись и уставились на девушку, стоящую рядом с моей женой. Стройная и высокая, одетая в тёмно-синий костюм с выглядывающим белым воротничком блузки. Черты лица тонкие, немного острые, но весьма привлекательные. Густые тёмные волосы рассыпаны ровными прядями по плечам. Её чёрные глаза были широко распахнуты, смотрели на моего друга. Меня она будто и не заметила. Рик побледнел, тяжело задышал, и от его эмоций металлические полосы, служившие своеобразным дизайнерским решением для интерьера приёмной. Изменились и превратились в витиеватый узор. «Эльза», — прохрипел он и неверяще шагнул к незнакомке. У меня промелькнула мысль, что это та самая Эльза Грайс, которая пришла на собеседование на должность начальника пресс-службы «Звёздного ветра», но тут же исчезла потому что девушка, забыв обо всём на свете, бросилась к Рику и крепко его обняла. «Рик, братишка!» Целуя и постоянно отрываясь, чтобы рассмотреть его лицо, выдохнула она. «Вот уж не думала, что ещё свидимся!» Счастливо рассмеялась Эльза, и меня буквально смело шквалом её мыслей. Я даже не сразу понял, что у девушки дар третьего уровня, она эмпат, и как я такое пропустил у себя под носом. Эльза. Выпалил Рик. Глазам своим не верю. «Мама, отец. Живы и здоровы!» Выпалила она и снова крепко обняла Ариата, который выдохнул с облегчением. И встретился со мной взглядом. «Думаю, своё обещание ты уже сдержал, Маркус. Моя семья нашлась».